Арнальд старался вовлекать в свое переустройство городские власти. Они не пошли ему навстречу, и ему пришлось тогда опереться на нищих и малоимущих. Он не несет ответственность за пыл и ярость невежественных толп, подхвативших его призыв сделать город менее порочным. Город всегда порочен. Город — то место, где обитает народ Божий, коего вы коего все мы являемся пастырями. Это место нечестивое, где богатый прилад проповедуют добродетели перед теми, кто и страдался от бедности и голода. Потаренское возмущение родится именно от этого. Это грустно, но объяснимо. Катары же — другое дело. Катары — одна из ближневосточных ересей. Она вне учения нашей с вами Святой Церкви. Я не знаю, в самом ли деле они совершали и продолжают совершать преступления, которые за ними числят. Знаю только, что они отвергают брак, отрицают ад. Хотелось бы увериться, что им не приписывают злодеяния, в коих они вовсе не повинны, только по той причине, что они исповедуют определенные идеи, разумеется, превратные. Итак... «Вы утверждаете, что катары несоприродны по таренам, и что и те, и другие не являются собой два гнусных лица из великого множества мерзейших лиц богохульной дьявольщины?» «Я утверждаю, что многие из существующих ересей, независимо от толка проповедуемых доктрин, укореняются среди простецов потому, что что указывают им какие-то пути к другому образу жизни. Я утверждаю, что чаще всего простые люди в теориях не разбираются. Я утверждаю, что очень и очень часто необразованная толпа смешивает катарскую проповедь с поторенской, а эти обе с проповедью спиритуалов. Жизнь обычных людей, Аббон, не освещается познаниями, У них нет той внимательности к точнейшим дефинициям, которая так помогает нам. Их жизнь беззащитна перед немощами, болезнями, косноязычна от темноты, поэтому для многих подобных людей примкнуть к еретической группировке означало попросту наконец-то выкричить свое недовольство. Дом кардинала можно подпалить как для оздоровления быта клира, так и для оповещения всего человечества, что кардинал ошибается, утверждая, будто ад существует. Чаще всего, говоря по совести, дома жгут из-за того, что существует одноземный, в котором и проживает стадо, имеющее нас с вами своими пастырями. Вдобавок, вы должны прекрасно знать, что, подобно тому, как они сами не производят различия между булгарской распоповщиной и, и учениями отца Лепранда. Точно так же имперские властодержцы и их служители не отличают спиритуалов от еретиков. Нередко князья гибелины, дабы ущемить противника, раздували в народе боевой катарский дух. По-моему, это было нехорошо. А затем происходило следующее. И церковники, и те же самые гибелины чтобы отделаться от слишком ретивых и опасных вероискателей-простолюдинов, приписывали одним из них теории других и доводили и тех, и этих до костра. Я сам видел, клянусь вам, обон, я видел собственными глазами, как людей достойной жизни, чистосердечно придерживавшихся бедности и целомудрия, но не друживших с епископами. Эти самые епископы — передавали мирским властям, имперским или же городским, если дело происходило в вольном городе, представляя их как прелюбодеев, садомитов, чернокнижников. В каковых преступлениях мог быть виновен, допускаю, кто-нибудь другой, но только не эти, хорошо известные мне люди. Значит, простецы, не более чем человеческое мясо, Их двигают, когда это требуется против неприятеля, а впоследствии, когда они не нужны, их уничтожают».